аннотация. В этой книге вы встретитесь с маленькой волшебницей Умурушкой и ее друзьями. Вместе с ними вы совершите необыкновенное путешествие, станете участником многих превращений и удивительных встреч. Цикл сказочных повестей «Волшебная каникулы Умурушки награжден в 2008 году премией имени Ершова в номинации «Лучшая сказка России».